Неизменно усугубляющиеся финансовые проблемы заставили их семью покинуть большие комнаты нижнего этажа, которые постепенно стали непригодными для жилья, потому что пришлось продать находившуюся в них старинную мебель, картины и прочие предметы искусства, чтобы как-то свести концы с концами. Теперь Бриттоны обитали исключительно на верхнем этаже. Комнат там вполне хватало, но в них царили теснота и полумрак. Джереми Бриттон сумерничал в кабинете. Была уже половина 11 и он, как обычно, пребывал в пьяном забытии. Голова его опустилась на грудь, а в бессильно повисшей руке тлела забытая сигарета. Пройдя по комнате, Джулиан вынул из пальцев отца догорающий окурок. Джереми даже не шевельнулся. Взглянув на него, Джулиан тихо выругался. Алкоголизм уже вырвал с корнем все надежды на пробуждение отцовского интеллекта, силы духа или фамильной гордости. Однажды отец попросту сожжет свое родовое гнездо. И бывали минуты. Сейчас как раз наступила одна из них, когда Джулиан подумывал, что всепоглощающий пожар мог бы стать наилучшим выходом. Он погасил сигарету у Джереми, вытащил из кармана его рубашки пачку данхела и унес ее из кабинета вместе с отцовской зажигалкой и прихваченной со стола бутылкой джина. Выбрасывая бутылку, сигареты и зажигалку в мусорный бак на заднем дворе, он услышал знакомый голос. «Ну что, Джулия? Он опять напился?» Джулиан вздрогнул и огляделся вокруг. Однако темнота не позволила ему определить местонахождение неожиданной собеседницы. Но вот ее фигура отделилась от низкой каменной ограды, отделявший задний двор особняка от заросшего и неухоженного главного сада. Обзору мешала и бурно разросшаяся глицинья, уже сбросившая часть листвы в преддверии осени. Девушка отряхнула запылившиеся сзади шорты практичного защитного цвета и медленно направилась навстречу Джулиану. «Мне уже начинает казаться, что он хочет себя угробить», произнесла Саманта в свойственной ей грубоватой манере. «Я только пока никак не пойму, по какой причине». «Он не нуждается в причинах», — отрывисто сказал Джулиан. «Он нуждается только в средствах». «Я стараюсь удержать его от пьянства, но он все равно умудряется доставать где-то выпивку». Саманта взглянула на темный особняк, возвышавшийся перед ними незыблемой твердыней в живописном окружении. «Я действительно стараюсь, Джулиан. Мне понятно, как это важно». Она опять перевела взгляд на кузена и присмотрелась к его одежде какой-то нарядный А я и не подумала переодеться. «Считаешь, мне тоже надо?» Джулиан, непонимающе, посмотрел на нее и пригладил рубашку на груди, словно пытаясь отыскать что-то, чего там и быть не могло. «Ты, наверное, забыл?» — догадалась Саманта. Ее вообще отличала отменная сообразительность и интуиция. Джулиан молча ждал пояснений. «Затмение?» — напомнила она. «Затмение?» — он задумался. Потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Господи! Затмение! Сэм, вот черт!» У меня начисто вылетело из головы. «А что, оно будет сегодня?» «И ты хотела пойти посмотреть его?» Она кивнула в сторону того места, откуда появилось. «Ну да. Я даже припасла для нас кое-какое угощение. Сыр и фрукты, немного хлеба с колбасой, вино. Мне подумало, что нам захочется подкрепиться, если придется ждать его дольше, чем ты рассчитывал ждать. у боже, Саманта!» Он не знал, как лучше выкрутиться из неловкого положения. Непонятно, с чего она взяла, что он собирался наблюдать затмение вместе с ней. Непонятно, с чего она взяла, что он вообще собирался наблюдать это затмение. Разве я перепутала числа? В ее голосе прозвучало разочарование. Она уже поняла, что ничего не перепутала, и что если ей хочется увидеть затмение с пустоши Ай-Мур, то придется тащиться туда одной